Чуть не в испуге, он вдруг машинально ступил вперед. «Выпейте воды», — прошептал он Гани, — «и не глядите так». Видно было, что он проговорил это безо всякого расчета, без всякого особенного замысла. Так, по первому движению. Но слова его произвели чрезвычайное действие. Казалось, вся злоба Гани вдруг опрокинулась на князя. Он схватил его за плечо и смотрел на него молча, мстительно и ненавистно, как бы не в силах выговорить слово».